Глава 16. Лодка. Мы огляделись. В пещере было очень красиво. Серебристый свет от камней создавал чарующую атмосферу. Шум водопада убаюкивал. Мы поняли, как вымотались за весь этот сумасшедший день, свернулись калачиком на камнях и заснули. Когда проснулись, то почувствовали сильнейший голод, ведь нам не удавалось поесть, наверное, целые сутки. Хорошо, что взяли консервы с собой. Еда в герметичных банках не промокла во время нашего подводного плавания. Мы с Биллом вскрыли консервы ножами. Все четверо накинулись на еду. Я еще никогда в жизни не ел такой изумительной тушенки. После завтрака нужно было решать, что делать дальше. Из-за води, куда мы упали вместе с водопадом, выходила широкая река. Река была настолько широка, что занимала все пространство пещеры. Единственным берегом было то место, где мы сейчас находились. Наш островок был совсем невелик. Двигаться вперед было возможно только по реке вплавь. Бетси отчаянно замотала головой. «Я больше ни за что на свете не полезу в воду. Она такая холодная. Я чуть не утонула». «Что же делать? Выход из этого зала был только через реку. Моя сестра не соглашалась плавать. Да и все мы, если честно, не горели желанием погружаться в эту ледяную воду. Я стала чайно думать. Без выходных ситуаций не бывает. Мы что-то обязательно решим. Итак, юные сыщики, сказал я бодрым и насколько это было возможно весёлым голосом. Сейчас необходимо внимательно осмотреть этот зал и понять, как будем выбираться. Все разошлись по островку. Бил и Мэри внимательно изучали пол. Я же с Бетти во все глаза смотрели наверх. Серебряные узоры на стенах создавали причудливые формы. Мне казалось, что я рассматриваю детскую картинку в журнале, где среди хаотичных линий спрятан рисунок. Я не был большим любителем книг, а вот моя сестра очень любила читать. Я заметил, как Бэтти уставилась на стену над нашим островком. Она что-то сосредоточенно изучала. Вдруг она хлопнула в ладоши и засмеялась. "Есть! Щенки я нашла! Смотрите сюда!" Вся команда взглянула на Бет, а потом на стену. Кроме разбросанных серебряных линий, нам ничего не удалось разглядеть. Что? Что ты там увидела, Бет? Мы ведь нетерпеливо потерпела мою сестру за лапку. Вы серьёзно не видите? ответила Бет, не отрывая взора от стены. Там ещё одна нимфа. Вот тут наверху её голова. Сестра указала лапой. Вот длинные волосы. Тут летящее платье. Ну что, разглядели? Я долго вглядывался в узоры на стене, и тут мои глаза как будто раскрылись. Точно, Аристиада. Вот эти два пятнышка и её глаза, эти полоски, волосы, здесь одежда. Но вот самое интересное её лапы. Две лапы чётко указывали вниз, как раз в то место островка, где лежала груда камней. Я вижу, сестрёнка, я вижу закричал я. Я тоже. И я. Мы все запрыгали и захлопали в ладошки, прямо как маленькие тимми. Скорей сюда, закричал Билл, показывая на груду камней. Давайте узнаем, что там. Может быть, ещё один тоннель, который приведёт к храму. Мы подбежали к подножью стены и стали разгребать серебряные камни лапами. Камни катились и падали прямо в заводь, оставляя на воде круги. Через несколько минут мы поняли, что под ними что-то спрятано. Но нет, это не тоннель. Это лежащая вверх дном лодка. Мы осторожно вытащили её и перевернули. Добротное судно из необычного материала, и не дерева, и не пластмасса. Мы внимательно осмотрели всю поверхность. Ни дырочки, ни трещинки. На корме, на носу и по бокам лодки были расположены металлические петли. Может быть, раньше лодку привязывали. Вот так подарок от нимфы. Одобрительно покачал головой Бил. То, что сейчас нужно. Итак, план действий теперь понятен. Садимся в лодку и вперёд, подтожил я. А я привязалась немного к этой пещере, улыбнулась Мэри. Здесь так красиво, даже уплывать не хочется. Ну уж нет, Бил поёжился. Не хочу здесь оставаться ни минуты. Тут холодно и сыро. Скорее бы на поверхность. Когда приеду домой, обязательно напишу картину этой пещеры, сказала Мири. А пока предлагаю взять несколько светящихся камней в лодку. Думаю, они пригодятся. Отличная идея, подруга. Обычно в пещерах темно, камни осветят нам путь, одобрил я. Мы выбрали семь красивых камней и положили в лодку. Затем мы с Биллом поставили судно на воду и помогли девочкам усесться. Нам с другом пришлось еще раз промокнуть. Зашли в воду по пояс и стали толкать ее из-за воды в бурлящую реку. Когда лодка поплыла по течению, запрыгнули на борт. Впереди ждали новые залы пещеры и новые приключения.